Глава десятая. Песцов любил рассуждать до конца и не удовлетворился словами Сергея Ивановича, тем более что он почувствовал несправедливость своего мнения. Я никогда не разумел, сказал он за супом, обращаясь к Алексею Александровичу, одну густоту населения, но в соединении со основами, а не с принципами. "Мне, кажется, неторопливо и вяло отвечал Алексей Александрович: "Что это одно и то же. По моему мнению, действовать на другой народ может только тот, который имеет высшее развитие, который..." Но в том и вопрос, перебил своим басом Песцов, который всегда торопился говорить и казалось всегда всю душу полагал на то, о чём он говорил. "В чём полагать высшее развитие?" Англичане, французы, немцы кто стоит на высшей ступени развития? Кто будет национализировать один другого? Мы видим, что Рейн о французился, а немцы не ниже стоят, кричал он. Тут есть другой закон. Мне кажется, что влияние всегда на стороне истинного образования, сказал Алексей Александрович, слегка поднимая брови. Но в чём же мы должны полагать признаки истинного образования, сказал Песцов. Я полагаю, что признаки эти известны, сказал Алексей Александрович. Вполне ли они известны? с тонкою улыбкой вмешался Сергей Иванович. Теперь признано, что настоящее образование может быть только чисто классическое. Но мы видим ожесточённые споры той и другой стороны и нельзя отрицать, чтобы и противный лагерь не имел сильных доводов в свою пользу. — Вы классик, Сергей Иванович. — Прикажете красного, — сказал Степан Аркадьевич. — Я не высказываю своего мнения о том и другом образовании. С улыбкой и снисхождением, как к ребенку, — сказал Сергей Иванович, подставляя свой стакан. — Я только говорю, что обе стороны имеют сильные доводы, — продолжало она, обращаясь к Алексею Александровичу. Я классик по образованию, но в споре этом я лично не могу найти своего места. Я не вижу ясных доводов, почему классическим наукам дано преимущество пред реальными. Естественные имеют столь же педагогическое, развивательное влияние. подхватил песцов. Возьмите одну астрономию, возьмите ботанику, зоологию с её системой общих законов. Я не могу вполне с этим согласиться, отвечал Алексей Александрович. Мне кажется, что нельзя не признать того, что сам процесс изучения форм языков особенно благотворно действует на духовное развитие. Кроме того, нельзя отрицать и того, что влияние классических писателей в высшей степени нравственное. Тогда как к несчастью с преподаванием естественных наук соединяются те вредные и ложные учения, которые составляют язву нашего времени. Сергей Иванович хотел что-то сказать, но Песцов своим густым басом перебил его. Он горячо начал доказывать несправедливость этого мнения. Сергей Иванович спокойно дожидался слова, очевидно с готовым победительным возражением, но — сказал Сергей Иванович, тонко улыбаясь и обращаясь к Каренину, — нельзя не согласиться, что взвесить вполне все выгоды и невыгоды тех и других наук трудно, и что вопрос о том, какие предпочесть, не был бы решен так скоро и окончательно, если бы на стороне классического образования не было того преимущества, которое вы сейчас высказали, нравственного, скажем прямо, антинигилистического влияния. Без сомнения, если бы не было этого преимущества антинигилистического влияния на стороне классических наук, мы бы больше подумали, взвесили бы доводы обеих сторон. С тонкой улыбкой говорил Сергей Иванч: "Мы бы дали простор тому и другому направлению. Но теперь мы знаем, что в этих пилюлях классического образования лежит целебная сила антинигилизма. и мы смело предлагаем их нашим пациентам. — А что, как нет и целебной силы? — заключил он, высыпая оттическую соль. При пилюлях Сергея Ивановича все засмеялись, и в особенности громко и весело Туровцин, дождавшийся, наконец, того смешного, чего он только и ждал, слушая разговор. Степан Аркадьевич не ошибся, пригласив Песцова. С Песцовым разговор умный не мог умолкнуть ни на минуту. Только что Сергей Иванович заключил разговор своей шуткой, Песцов тотчас поднял новый. "Нельзя согласиться даже с тем, сказал он, чтобы правительство имело эту цель. Правительство, очевидно, руководствуется общими соображениями, оставаясь индифферентным к влияниям, которые могут иметь принимаемые меры. Например, вопрос женского образования должен был бы считаться зловредным, но правительство открывает женские курсы и университет. И разговор тотчас же перескочил на новую тему женского образования. Алексей Александрович выразил мысль о том, что образование женщин обыкновенно смешивается с вопросом о свободе женщин, и только поэтому может считаться вредным. "Я напротив, полагаю, что эти два вопроса неразрывно связаны", сказал Песцов. "Это ложный круг. Женщина лишена прав по недостатку образования, а недостаток образования происходит от отсутствия прав. Надо не забывать того, что порабощение женщин так велико и старо, что мы часто не хотим понимать ту причину, которая отделяет их от нас", говорил он. "Вы сказали права" сказал Сергей Иванович, дождавшись молчания Песцова. Права занимания должностей присяжных, гласных председателей управ, права служащего, члена парламента, без сомнения. Но если женщины, как редкое исключение, и могут занимать эти места, то мне кажется, вы неправильно употребили выражение права. Вернее было бы сказать обязанности. ВсеapiKey согласиться, что исполняя какую-нибудь должность присяжного гласного телеграфного чиновника, мы чувствуем, что исполняем обязанность, и потому, вернее выразиться, что женщины ищут обязанностей, и совершенно законно и можно только сочувствовать этому их желанию помочь общему мужскому труду. Совершенно справедливо. подтвердил Алексей Александрович. Вопрос, я полагаю, состоит только в том, способны ли они к этим обязанностям. Вероятно, будут очень способны, вставил Степан Аркандьевич, когда образование будет распространено между ними. Мы это видим, а пословица, сказал князь, давно уже прислушиваясь к разговору и блестя своими маленькими насмешливыми глазами. При дочерях можно волос долог, Точно так же думали о неграх до их освобождения, — сердито сказал Песцов. — Я нахожу только странным, что женщины ищут новых обязанностей, — сказал Сергей Иванович, тогда как мы, к несчастью, видим, что мужчины обыкновенно избегают их. — Обязанности сопряжены с правами. Власть, деньги, почести — их-то ищут женщины, — сказал Песцов. — Да. «Все равно, что я бы искал право быть кормилицей, и обижался бы, что женщинам платят, а мне не хотят», — сказал старый князь. Туровцин разразился громким смехом, и Сергей Иванович пожалел, что не он сказал это. Даже Алексей Александрович улыбнулся. — Да, но мужчина не может кормить, — сказал Песцов, — а женщина... Не, это англичанин выкормил на корабле своего ребёнка, сказал старый князь, позволяя себе эту вольность разговора при своих дочерях. Сколько таких англичан, столько же и женщин будет чиновников, сказал уже Сергей Иванович. Да, но что же делать девушке, у которой нет семьи? вступился Степан Аркандж, вспоминая о Чибисовой, которую он всё время имел в виду, сочувствуя Песцову и поддерживая его. Если хорошенько разобрать историю этой девушки, то вы найдёте, что эта девушка бросила семью или свою, или сестрину, где бы она могла иметь женское дело. Неожиданно вступая в разговор, сказала с раздражительностью Дарья Александровна, вероятно догадываясь, какую девушку имел в виду Степан Аркадьевич. — Но мы стоим за принцип, за идеал, — звучным басом возражал Песцов. — Женщина хочет иметь право быть независимой, образованной, она стеснена, подавлена сознанием невозможности этого. — Да. А я стеснён и подавлен тем, что меня не примут в кормилице в воспитательный дом, опять сказал старый князь к великой радости Турфцена, со смеху уронившего спаржу толстым концом в соус.